Обстоятельства основные виды обстоятельств. Обстоятельства это второстепенный член предложения, который обозначает признак действия или другого признака. Поэтому обстоятельства обычно зависит от сказуемого. По своим значениям, обстоятельства делятся на следующие основные группы. Первое.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 Выраженные сравнительными оборотами выделяются запятыми, например, «Вдали желтеют, как бледные пятна, огни фонарей».